428. Июль 12. -е. Да, да, да. Каков зов, таков отклик. Принцип созвучия проявляется в этом утверждении. Можно понять, что отзвучит на сомнение или недоверие. Слизь сомнения непреодолим для луча. Очищение приемника сознания от ссора необходимо для полноты восприятий и освобождения их от личных наслоений. Ведь не свое, но мое требуется воспринять. При этом без примесей и ненужных настроений.